А нам с Ксенькой не съесть. Она не изливала потока жалости, не приставала с ненужными утешениями, не пыталась давать советов. Просто рядом с ней было легко и тепло. «Ты меня слышишь? Алло!» «А, это ты, привет! Хорошо, что позвонила. Как поживает Динара? Хулиганит, тапочки грызет. Ты там, если что, построже с ней?» а то в конец собаку избалуешь. — Да нет, что ты, Динка хорошо себя ведет, она такая лапочка. Они еще немного поболтали о пустяках, вполне непринужденно, даже весело. Но Кира сразу почувствовала, что подруга звонила ей не просто так и ждет подходящего момента, чтобы сказать об этом. — А у тебя как дела? Что нового происходит? — спросила она. Катя вдруг непривычно замялась. «Кир, понимаешь, тут такое дело? Ну, говори, не томи. У меня к тебе большая просьба». Вот это было по-настоящему странно. За время их знакомства Кира успела привыкнуть к тому, что Катя невероятно горда. Любые попытки подарить ей что-нибудь, пригласить в хороший ресторан или одолжить денег — Даже когда в ее фирме задерживали зарплату, пресекались вежливо, но твердо. Если уж она решилась о чем-то попросить, значит, ситуация в самом деле неординарная. «Что-то случилось?» — быстро спросила она. «Нет-нет, все в порядке, не волнуйся. Просто надо бы отвезти кое-что в детский дом». Мы тут собрали много всего — одежды, игрушек, памперсов, а доставить не на чем. Один человек обещал, но в последний момент отказался. Ты не могла бы помочь? А ехать куда? В том-то и дело, вздохнула Катя. Это почти в Тверской области. Что ж так далеко, — удивилась Кира. Так уж получилось. «Все, что ближе к Москве, еще хоть как-то снабжается, и спонсоров легче найти, а там, ну, просто ничего нет. Самых элементарных вещей не хватает — памперсов, пеленок, лекарств. А про игрушки я вообще не говорю. Жалко детишек». Кера посмотрела в окно. От одной мысли, что придется ехать в такую даль по ужасным дорогам, ей стало не по себе. Она уже хотела было отказаться под каким-нибудь предлогом, сказать, например, что машина барахлит. Но в последний момент вежливая ложь, уже готовая слететь с языка, показалась ей чем-то недостойным, даже отвратительным. Кира вдруг почувствовала, что если откажет сейчас, их с Катей дружбе придет конец. Нет, она, конечно, не обидится и будет по-прежнему мила, всегда посоветуют что-нибудь дельное насчет щенка, но теплота и доверительность в отношениях исчезнут безвозвратно. Нет, этого допустить она никак не могла. Такой подруги, как Катя, у нее, наверное, и в жизни не было, и потерять ее теперь, когда она так нуждалась в ней, было бы просто невыносимо. Кера обреченно вздохнула и сказала... — Ну, хорошо, конечно, если так надо. — Ой, спасибо тебе большое, — обрадовалась Катя. — Ты меня так выручишь. У нас в волонтерском фонде даже денег есть немного. Сама понимаешь, на такси все равно не хватило бы, но на бензин хватит. — Да перестань ты. На том свете угольками посчитаемся, — усмехнулась Кира. На следующее утро она проснулась, преисполненная решимости наступить на горло собственной лени и выполнить, пусть неприятное, но необходимое дело. Кира встала с постели, подошла к окну, раздернула шторы и даже ахнула от изумления. Еще вчера стояла противная погода, больше похожая на осеннюю, а сегодня... В один день наступила весна. С крыш текла копель, голубизна мартовского неба казалась такой нежной, застенчивой, словно взгляд девочки-подростка.